Глава вторая «Саубер! Чисто!» — крикнул один из спецназовцев, после чего выскочил на улицу. Командир немецкого спецназа поднял руку вверх, демонстрируя два пальца, после чего махнул ладонью вперед. Сразу после этого двое спецназовцев выпрыгнули наружу, а все остальные подтянулись ближе к дверям. За исключением той парочки — которая выступала вроде как личными телохранителями Скипа. Эти двое остались на месте, то есть рядом с ним, но Клаус при этом сделал приглашающее движение рукой. Мак покосился в их сторону, вздохнул и, поднявшись на ноги, молча двинулся на выход. Ну вот нахрена ему этот геморрой! В Германию он прилетел вместе с немецкой делегацией, официально возглавляемой той дурой из «Зеленых», которая в настоящий момент числилась министром иностранных дел ФРГ. Но похоже, что только лишь официально, потому что, по наблюдению мага, вроде как не имеющую никакой государственной должности Фрау Меркель и охрана, и остальные члены делегации, слушались гораздо охотнее, чем официальную главу делегации. Дамочка бесилась, шипела, обещала командиру подразделения охраны массу разных карт вплоть до увольнения, но ничего поделать не могла. Нет, ее не игнорировали, однако все ее распоряжения выполнялись только в том объеме, который не противоречил распоряжениям фрау Меркель. Скипа, кстати, это тоже коснулось, потому что когда их траппа после инструктажа и прощаний загрузилась в немецкий VIP-борт, носивший личное имя Конрад Аденауэр, на котором и прилетела немецкая делегация, Госпожа-министерка устроила истерику, потребовав убрать с борта всех посторонних. Вступать в прямое противостояние Скип посчитал неправильным и потому дал команду на выход. Но не успели они дойти до двери, как их остановил голос фрау Меркель, которая очень вежливо попросила составить ей компанию на время перелета. После чего министерке осталось только истерично шипеть и рычать на командира охраны, который, впрочем, воспринимал ее наезды с философским спокойствием. Это был не первый разговор с бывшей бундесканцлерин. Впервые они с ней встретились всем составом траппы на следующий день после сеанса повышения характеристик. Причем инициатором проведения этой встречи оказался президент России. Ну... «Тебе же надо нарабатывать навыки общения с заказчиками твоих услуг?» — весело заявил он Скипу, после чего закончил весьма непонятно. «Так что вот, пожалуйста, потренируйся на кошках». «На чем?» — озадаченно спросил Мак, но президент лишь залихватски махнул рукой. Похоже, сеанс повышения характеристик повлиял на него положительно. Впрочем, это было не мудрено. Сначала Скипу пришлось снова рассказать свою историю, а затем последовали вопросы, причем не всегда приятные. А под конец фрау Меркель вообще выразила сомнение в том, что им потребуются его услуги. «Скажите, Скип, а почему вы так уверены, что нам лучше принять вашу помощь в противодействии этому нашествию? Ведь сейчас ваши военные вполне справляются с контролем врат в ваших городах и без вас». Сейчас да, — осторожно начал Мак. Он-то считал, что все договоренности уже достигнуты, а тут такое. Впрочем, откуда возник этот вопрос, совершенно понятно. Если президент России практически мгновенно понял, что высокоуровневые твари — это не только опасность, но и ценный ресурс, не мудрено, что это поняли и другие. Особенно, если эти другие обладают схожим опытом и способностями к анализу, без которых на высшие ступени власти просто не подняться. Но это случилось только после того, как они, во-первых, получили всю информацию от меня, во-вторых, мы с ребятами натренировали военных игроков и, в-третьих, ликвидировали наиболее раскачанных тварей. Пока этого не сделано, шансов на установление контроля над вашими вратами исключительно вашими силами не очень много. Почему? Потому что высокоуровневые твари, даже первого этапа, слишком сильный противник для земных войсковых подразделений. Представьте себе боевую единицу с мобильностью одиночного пехотинца, который при необходимости может еще и использовать мотоцикл или там военный джип, потому что кое-куда тварям с учетом их размеров пролезть весьма трудно, но при этом оснащенную танковой броней и мощной пушкой, а некоторые так и вообще, как бы не ракетной системой залпового огня. Да и плюс ко всему действующую в составе небольшого, но слаженного подразделения. Вот что такое тройка высокоуровневых тварей. Скип и сам не очень хорошо представлял, что означают эти термины. Он ведь никогда не служил в армии, и не особенно интересовался вооружением и военной техникой даже в молодом возрасте, предпочитая сначала бухать и тусоваться, а потом просто выживать. Но капитан описывал тварей именно этими словами. Вот он их и повторил. — Да, — задумчиво произнесла фрау Меркель, — впечатляет. Так что в условиях городской застройки их, во-первых, очень сложно поразить. причем даже достаточно мощными средствами поражения. И, во-вторых, от них неминуемо прилетит ответка, и такая, что мало не покажется никому. — Мне кажется, вы преувеличиваете. Фрау, бывшая бундесканцлерин, недоверчиво покачала головой. — Если бы это было так, у вас до сих пор также возникали бы проблемы с тварями. — Они и возникают, — пожал плечами скип. Насколько я знаю, потери боевых подразделений за последние две недели составили около десяти человек. «Да, но твари они положили уже несколько сотен». «Они, да. А вы?» — влез в разговор кузнец. Фрау Меркель недовольно покосилась на него. Похоже, она планировала общаться в основном со Скипом. Может, решила попытаться выпытать из него что-то еще помимо той информации, которые русские поделились с немцами, а, возможно, просто не воспринимала новых игроков русских как достойный источник информации. Однако ничего не сказала. Наоборот, развернулась к кузнецу и уточнила. «Что вы имеете в виду?» «А то, что подобные результаты у нас появились только сейчас, а до того, как мы вычистили центр Москвы, а потом и Питера от уже раскачавшихся тварей, а также натренировали армейцев, любые попытки военных даже просто провести наземную разведку в центре столицы неизменно заканчивались поражением, а чаще всего полным уничтожением. «Современная армия имеет не только наземные средства рассветки и нападения». «И что? Вы будете бить по своим же городам ядерными боеголовками или уже упомянутыми системами залпового огня?» усмехнулся кузнец. потому что что-то более слабое будет не слишком эффективным. Вспомните, высокоуровневая тварь — это пехотинец на джипе с танковой броней. Прямого попадания добиться почти невозможно, увернется. А даже близкий разрыв чего-то менее мощного может не привести к поражению. «Есть и другие мощные средства», — вступил в разговор стоящий рядом командир охраны. «Вакуумные бомбы, например». или тактические ракеты, они способны поражать одиночные подвижные цели, причем настолько подвижные, ехидно осклабился кузнец. Скип в самом деле этого этапа разговора пожалел, что рядом с ними нет капитана. Он точно был бы куда более убедителен в подобных вопросах, но кузнец вел разговор вполне уверенно. Похоже, он тоже служил в армии, и, судя по всему, не совсем на рядовых должностях. Уж больно уверенно говорит. Эх, блин, ну вот кто мешал расспросить членов траппы о том, чем еще они занимались на протяжении своей жизни? Нет, прав, капитан. Руководитель из него, как из дерьма пуля. Да, можно, конечно, развернуть какую-нибудь разведывательную сеть на дронах, засечь. а потом шарахнуть по засечке чем-то вроде ядерного заряда или залпом чего-то типа «Буратин» или солнцепеков, продолжил между тем кузнец. Тогда шанс зацепить или при удаче даже завалить тварь есть. Но, повторюсь, вы действительно собираетесь бить по своим собственным городам атомными бомбами или устраивать им подобные ковровые бомбардировки и массированные артобстрелы? Хм, не думаю, что это хорошее решение. Задумчиво отозвалась бывшая бундесканцлерин после некоторого размышления, после чего уточнила. «Значит, надежно и без сопутствующих потерь уничтожить высокоуровневую тварь можно только на короткой дистанции. Но ведь у нас есть достаточно мощные образцы носимого пехотного оружия. Почему бы не воспользоваться ими?» Тут она покосилась на командира охраны, также присутствовавшего при разговоре. «И сильно они вам помогли до сего момента?» — скептически усмехнулся Скип, после чего, вздохнув, выдал сентенцию, услышанную еще в той, прошлой, покинутой им реальности. «С тварями системы лучше всего справляются именно навыки системы, а у ваших бойцов они пока прокачаны недостаточно». «Поэтому, когда вы облажаетесь с вашим оружием, вам придется бросить в бой своих самых прокачанных бойцов. И вы их потеряете, — не удержалась уже Рада, — и следующих, и потом еще. А новых бойцов вам придется прокачивать с нуля. Представляете потери времени и ресурсов? С нами же у вас появится шанс не только сохранить своих самых прокачанных на данный момент бойцов, но и раскачать их сильнее». Настолько, что с более свежими тварями, только прошедшими через врата, они уже смогут справиться с минимальными потерями. Так что вариант, при котором мы сначала научим вас нашей методике прокачки, подтянем навыки у ваших нынешних топов и выбьем самых прокаченных тварей, после чего вы, взяв под контроль ваши врата, продолжите дальше спокойно качаться самостоятельно, самый для вас лучший. Но вы вполне можете нам не поверить. и рискнуть сначала попробовать все сделать самостоятельно», пожал плечами скип и резко поднялся. «Прошу прощения. Тогда мы откланяемся. Свяжитесь с нами, когда вам потребуется наша помощь». Но уйти им не дали. Фрау Меркель тут же расплылась в улыбке, и извинилась за то, что стала их нагружать вопросами, от которых вы и так устали, Стала уговаривать их угоститься настоящим Берлине Апфелькухен и заверила, что никто и не думал отказываться от их помощи. Перед самой дверью Клаус внезапно встрепенулся и, прислушавшись к тому, что ему приказали по гарнитуре связи, молча преградил Скипу дорогу рукой. Тот остановился и воздел очи горе. «Два дня!» «Уже два дня они с немцами проводили совместную операцию». И за эти два дня они пока не завалили ни одной высокоуровневой твари. Ни одной! Ну вот нахрена ему этот геморрой? В одиночку он давно бы уже отыскал и загасил всех, кто вышел из кельнских врат. Их в городе насчитывалось четыре штуки. Но вместо этого последние двое суток они бестолково болтались по опустевшему городу, постоянно нарываясь на разборки со стаями низкоуровневых тварей. разбираться с которыми приходилось по большей части именно скипу потому что хотя немцы начитавшись переданных материалов и вооружились холодником но рефлексы то никуда не делись поэтому то один то другой боец в самый разгар схватки регулярно срывались на огнестрел что тут же приводило к кратному увеличению числа противников ибо на шум сразу же подтягивались дополнительные стаи слава богу Доступная для скипа на пятом уровне сканера 30-метровая область сканирования помогала ему не пропустить появление новых тварей и вовремя упокоивать их шипами и потоком плоскостей, но эффективность хорошо раскачанных заклов в купе с почти полным отсутствием внешних эффектов сыграли с ним злую шутку. Потому что в настоящий момент немцы держали его больше за лекаря, чем за боевика. Нет, понятно, что в этой ипостаси ему также пришлось очень неслабо поработать, ибо если бы не его раскачанная лечилка, от этих спецназовцев и ошметков бы уже не осталось. Потому что после каждой схватки ему приходилось вытягивать с того света минимум по 3-4 человека и хорошенько подлечивать остальных. Но надо же и по сторонам смотреть. Видно же, что от 2-3 до 3 четвертей тварей убиты не спецназовцами. Или нет? Раны от потока плоскостей довольно сильно походили на раны от того же холодника, которым были вооружены спецназовцы. Так что теоретически можно было и ошибиться. Но с другой стороны, число противников-то никуда не делось. Если при вступлении в бой их был десяток-полтора, которых даже целый свежий отряд с трудом выносил, а к его окончанию вокруг валялось под сотню трупов, Должно же появиться хотя бы удивление и озадаченность тем, как и почему все-таки с тварями удалось справиться. Впрочем, поскольку большинство спецназовцев к концу скоротечного боя обычно находилось либо уже без сознания, либо на грани его потери, это утверждение было вполне оспариваемо. А вот то, что все приходящие в сознание видели, что Скип занимается лечением либо их самих, либо кого-то рядом — Наоборот, было неоспоримо. Плюс каждая схватка с тварями, во время которых отряд немецкого спецназа раз за разом оказывался на грани и, так сказать, отходил от нее только за счет присутствия в ее составе иностранного специалиста, заставляла его командира все больше и больше выкручивать регулятор параноидальной осторожности, направленной на этого самого специалиста. Что еще сильнее снижало и скорость передвижения, и эффективность поисков. Так что Скип уже едва сдерживался, чтобы не психануть. Если честно, он давно бы психанул, если бы не беседа с тем типом, которого ему выделили для связи. Его привел капитан. Перед самым их отлетом. А на удивленный взгляд Скипа пояснил. «Ну, я вряд ли буду теперь часто находиться рядом с тобой. У меня и своя команда есть. И мы тоже в Германию летим». «Просто чуть позже». «Зачем?» Капитан пожал плечами. «Самые жирные области решено отдать вам, как и подготовку первых пяти немецких групп для дальнейшей прокачки, но только пятью немцы ограничиваться, естественно, не собираются. Так что остальные будем готовить мы». Он сделал паузу, после чего добавил. «А там и другие командировки будут». потому что решено, что на наших воротах пока будут прокачиваться более слабые игроки, а наиболее сильные станут работать в других странах, как вы». «Понятно», — озадаченно протянул Скип. «Вот оно как поворачивается. Интересно, а много ли при таком подходе останется желающих привлечь его независимую команду? И можно ли считать его нарушением договоренностей?» Но затем он решил, пока на подобных вопросах, не зацикливаться. Сам же вроде как хотел запросить у президента кого-нибудь для организации офиса. Вот и посмотрим, насколько этот связист справится с планируемыми задачами. Беседа состоялась вечером перед отлетом. За это время Игорь, как представился связист, успел пообщаться с каждым членом траппы по отдельности и наконец-то добрался до самого лидера. Скипу это не слишком понравилось. Он считал, что с него как раз следовало начинать. Да и вообще разговор с составом трапа можно было вести только с его разрешения. Но затем поймал себя на том, что после того разговора с капитаном насчет лидерства стал очень ревниво относиться ко всему, что связано с властью и порядком подчиненности. Хотя тот через пару дней после их беседы, заметив настроение Скипа, сказал ему: "Да не парься". Пойми, власть — точно такая же работа, как управлять огромными самолетами и кораблями или делать операции на мозге. Ты же не думаешь, что, не выучившись и, главное, не набрав нескольких лет опыта, сядешь на левое кресло аэробуса или в капитанское кресло на мостике? Ну или раз и вскроешь черепную коробку и сделаешь операцию на мозге. А можешь мне поверить, с властью еще более непросто. «Тебе-то откуда знать?» — обиженно буркнул Скип. «Сам только-только из младших офицеров». Капитан усмехнулся. «Это ты прав. Вот только я из очень непростых войск, которые как раз рядышком с этой самой властью и трутся. Так что я насмотрелся... всякого. И вот что я тебе скажу. Я тоже разные книжки читал про постапокалипсис, в которых власть вдруг захватывают всякие уголовники и игроки, И скажу тебе одно. Их авторы — полные идиоты. Им даже в голову не приходит, что если человек пробился на вершину власти в охренеть какой сложной структуре, которая является современное государство, то уж нагнуть каких-нибудь бандюков или оборзевших местных князьков, для них расплюнуть. Уж можешь мне поверить. Подобные люди таких типчиков на завтрак едят. Причем в сухомятку и без соуса. и по-другому может получиться только в том случае, если государство совсем загнется. Но в этом случае шансов ни у кого просто не останется. Вообще. Никаких. Потому что, если судить по твоим рассказам, против нас действует целая планета. Да, ограбленная, да, вследствие этого с очень ограниченными ресурсами и возможностями, но зато куда лучше освоившая все возможности системы. Так что поражение, случившееся в твоем будущем, вполне закономерно. А вот у нас пока шанс есть. Если там...» — он воздел палец вверх. «Сумеют договориться и также сосредоточить ресурсы планеты для отпора тварям». Тут капитан хитро прищурился. «Ты как, не хочешь поучаствовать в подобных переговорах?» «Да ни за что!» — вскинулся скип. «Ну тогда и не страдай херней!» — усмехнулся его собеседник. — Просто пользуйся временем, пока ты сам ценный ресурс для очень высокопоставленных людей, и учись. А также выбивай плюшки и себе, и команде. Ну а наверх полезешь только тогда, когда поймешь, что хотя бы по минимуму к этому готов. — Знаешь, как-то не очень приятно чувствовать себя чьим-то ресурсом, — пробурчал маг. Капитан в ответ только пожал плечами. «Такова жизнь. Все мы чей-то ресурс, а кто-то наш. Тех же тварей взять. Для них ресурс — люди, а они для нас. Вот какая загагулина получается!» Так что маг решил сразу никаких претензий связисту не предъявлять, а посмотреть, как будет развиваться разговор. И это оказалось верной тактикой, потому что ФСБшник... а кем еще он мог быть-то, сразу сделал, так сказать, ход конем. «Скип, я хочу принести вам свои извинения за то, что так тянул со встречей, но вы настолько легендарная личность, что я не рискнул встречаться с вами до тех пор, пока не узнаю о вас хоть немного побольше из рассказов ваших людей». Бывший хант слегка стушевался. «Там, в будущем...» Последние десять лет после того, как погибли все, кого он мог посчитать своими друзьями, Скип вел жизнь нелюдимого одиночки. Он ходил в рейды, дрался с тварями, отлеживался после ранений, но при этом старался ни с кем на коротке не сходиться. Слишком больно было терять тех, кто тебе дорог. Вот он и старался не обзаводиться таковыми. Но это означало, что и он не был никому дорог и важен. вследствие чего все окружающие чаще всего воспринимали его как некую обезличенную боевую единицу, как этакий «расходник», которым можно заполнить позицию в рейдовой группе или боевом построении, но который не так больно потерять. Поэтому он уже очень давно не слышал не то что подобной лести, но и просто слов одобрения. Да и после попадания в прошлое он не изменил этому подходу. Ну, то есть, если не считать последнего месяца. Вследствие чего, к подобным словам Мак попросту был не готов. Но это состояние не затянулось слишком надолго. Он сглотнул, хмыкнул, после чего нахмурился и сердито произнес. — Давайте только без всего этого краша. Есть вопросы, спрашивайте. Есть что сказать, говорите. Или я пошел? ФСБшник усмехнулся. «Вот-вот, именно об этом меня все и предупреждали». В принципе, разговор с Кипа удовлетворил. Связист оказался вполне адекватным малым и не только расспрашивал его сам, но и с готовностью ответил на все вопросы, рассказав многое о процессах, которые творились наверху, но при этом затрагивали интересы Траппы и его лично. А еще он сильно советовал быть сдержанным. «Понимаете, сейчас пока только в России в высших эшелонах власти имеется понимание того, насколько все изменилось. Нет, знанием о том, что происходит сейчас и как ситуация будет развиваться в дальнейшем, мы поделились. Но знание и понимание – вещи очень разные. У нас есть вы, и именно вы сработали катализатором подобного понимания». Тут он едва заметно усмехнулся. Скажу сразу, даже записи, которые я видел, выглядят очень впечатляюще. А уж вживую... А вы сами помните, наш президент имел возможность наблюдать вас именно вживую. Немцы же знакомы с вами только по пересказам. но и в мирной обстановке. Поэтому у них нужной степени понимания пока нет. Так что, скорее всего, они поначалу воспримут вашу группу не как учителей и инструкторов, а как... ну. коллег, прибывших для обмена опытом, которые, конечно, продемонстрируют некоторые свои успехи и разработки, но ведь и у них тоже, по их мнению, таковые успехи и разработки вполне в наличии. И уж тем более есть и своя гордость. Мой совет. Не торопитесь идти на конфликт. Сначала просто подчинитесь их требованиям. Дайте им возможность самим сесть в лужу и на личном опыте убедиться, что им жизненно необходимы ваши умения и навыки. Это немного затормозит вас в начале, но избавит от очень многих проблем позже. То есть вы предлагаете нам немного потерпеть, даже если они вместо наработки навыков будут заниматься всякой херней. Связист молча кивнул. Вот потому-то Скип до сих пор и терпел весь этот творящийся вокруг идиотизм, а не психанул и не разнес все вокруг в дребезги пополам, как это частенько говорил капитан. Но его терпение было уже на исходе. Ахтунг! Ангриф! Ангриф! Ангриф! Elf Stunden lang. Eine Grusse. На немецком: Внимание! Атака! Атака! Атака! На одиннадцать часов — большой. Впереди раздались дикие вопли, после чего тишина вокруг была уничтожена грохотом очередей. Бывший хант закатил глаза. Ну вот опять. Говоришь, говоришь им, никакой стрельбы. И как об стенку горох. Впрочем, на этот раз, похоже, подобное нарушение оказалось хоть чем-то обусловлено. потому что навстречу их отряду вылетел один из тех, кого он так долго ждал — Лавкач семнадцатого уровня, явно входивший в состав одной из высокоуровневых троек. Тварь одним движением когтистых лап отшвырнула двух бойцов, отчаянно поливавших ее длинными очередями из своих НК-433, и рухнула вниз, лишившись головы. Скип, упокоивший тварь одиночной плоскостью, тут же переключился на подбегающие стая мелкоуровневых тварей, среди которых, впрочем, встречались уже и такие, которые добрались до десятого уровня. Эк, они тут разожрались. Шипы, поток плоскостей, еще один, еще, снова шипы. «Нихтшисн! Не стрелять!» А вот это правильно. Скип, несмотря на всю свою жадность, прикупил такие в магазине лингвистику, Так что за последние несколько дней уже успел немного освоить язык потенциального, наверное, все-таки союзника. Хотя черт его знает, как оно там повернется на самом деле. А наиболее часто употребляемые фразы уже переводил автоматически. Покончив с теми тварями, что атаковали с фронта, он задействовал сканер. «Так, еще одна стая должна через пару мгновений вывернуть из-за угла вон того здания». Маг развернулся в ту сторону и повелительно взмахнул рукой. «Опа! А вот это радует!» Трое бойцов, перекрывающих ему, так сказать, директрису огня, поспешно порскнули в сторону, не став, как обычно, переспрашивать взглядом подтверждения у командира. И это порадовало. Но пока было не до эмоций. Скип привычно задействовал шипы и поток плоскостей, так что твари закончились через две минуты. После чего развернулся к командиру немецкого спецназа и, сложив руки на груди, уставился на него сумрачным взглядом. Тот поежился, покосился на своих бойцов, потом вздохнул и заговорил на ломаном русском. — Эм, господин Скип, должен сказать, это выглядело потрясающе! «Это происходило каждый раз после того, как сбежавшиеся на ваши выстрелы твари вышибали из вас дух», — саркастически произнес Скип. «А потом мне приходилось еще и латать ваши подранные тела». Он сделал паузу, а потом спросил. «Вот скажите мне, Вольфганг, долго еще мы будем заниматься анонизмом, а? Или, может, наконец-то начнем реально учиться противостоять тварям?» После чего тяжело вздохнул И двинулся к бойцам, которых отбросил лавкач. Один из них еще шевелился, а вот второй так и лежал без сознания. Присев рядом с тем, который был без сознания, Скип запустил лечилку. Боец вздрогнул, потом его выгнуло дугой, после чего он закашлялся. Скип ухмыльнулся. Это слово он уже тоже успел изучить. после чего развернулся ко второму раненому. На того потребовалось секунд десять, после чего он встал и снова повернулся к командиру. «Ну, так что будем делать?» Тот уныло посмотрел на куски тварей, порубленные потоком плоскостей, и тяжело вздохнул. «А сразу вы не могли вот это все показать?» Скип ощерился. «Вам напомнить, что вы сказали мне на инструктаже перед выходом?» Командир тут же сдулся. Ну да, тогда он категорически потребовал от мага держаться в тылу и не мешаться под ногами. А когда Скип в первой же схватке попытался все-таки вылезти вперед и хоть как-то вмешаться, командир, сразу после боя, в котором почему-то удалось обойтись почти без потерь, зажал его в углу и пригрозил, что если тот снова полезет не в свое дело, то ему прострелят колени и отправят в тыл лечиться. но этот эпизод Мак озвучивать не стал. Зачем? Если хватило и первого. «Хорошо. Что вы предлагаете?» Скип усмехнулся. «Ничего». «То есть?» «Я не предлагаю ничего. Я требую. Я отдаю приказ, все выполняют. Если кто-то не выполняет, вы его заставляете. В таком случае я готов после нескольких суток того анонизма, что вы устроили...» «Взяться-таки за ваше обучение. Если же нет, можете валить к себе на базу». Несколько секунд командир немецкого спецназа сверлил его яростным взглядом, а потом повернулся и обвел медленным взглядом своих подчиненных, как будто спрашивал что-то у каждого. То есть понятно что. А напоследок покосился на шмётки тварей, разрубленных потоком плоскостей, и разодранных шипами. «Хорошо! Что нам делать?» «Во-первых, выкиньте весь огнестрел». «Что?» Но скип лишь усмехнулся и молча пожал плечами. «Мол, дело ваше. Поступайте, как хотите. Да, да, нет, нет». Немец нахмурился и скрипнул зубами, но потом все-таки нехотя приказал. «Труп анчахен, Зидиштум карабинин». Sie sie auf den «Отряд, разрядите штурмовые карабины и положите их на асфальт». «Нет!» — Мак энергично мотнул головой. «Я сказал не аккуратно сложить, а избавиться полностью и от всего огнестрела, то есть от пистолетов тоже!» «Но это инвентарное имущество!» — протестующий начал командир. «Я сказал выкинуть!» — взревел Скип. «Или пошли нахер! Валите со своими железками в расположение и сдавайте коптерщику, если для вас подготовка и умение справиться с тварями менее важны, нежели сдача по форме инвентарного имущества! Я понятно сказал!» Уж очень они его достали за те двое суток, что они бестолково и бесполезно лазали по Кёльну. Немец насупился... Окинул мага злым взглядом и отдал новый приказ. Кал-Йохан. sammelt die Waffen und Pistolen Карл Йохан, соберите оружие и пистолеты личного состава и поместите их в дом, где мы сделали привал. Двое спецназовцев молча кивнули, И повернувшись к остальным, начали принимать у них НК-433 и Глоки. С оружием немцы расставались явно неохотой, но вполне дисциплинированно. "От патронов пусть тоже избавляются", приказал Скип. "Не хрен бесполезную тяжесть таскать". "Может, и рации сдать?" сварливо поинтересовался командир. "Рации?" Скип задумался. "Они могут работать в беззвучном режиме". — Естественно. Тогда не обязательно. Но в бою вам на них отвлекаться будет смерти подобно. Немец криво усмехнулся и, откинув клапан кармана, в котором находилась носимая портативная радиостанция, с помощью которой осуществлялась связь между ним и бойцами, демонстративно щелкнул тумблером, отключая ее. Но скип никак не отреагировал на эту демонстрацию. Когда бойцы, наконец, закончили избавляться от огнестрельного оружия и боеприпасов, Скип удовлетворенно кивнул и повелительным жестом приказал бойцам выстроиться перед ним. Командир скривился и произнес. «Любой военный знает, что если отряд находится на фражеской территории, то всякие построения — глупость, особенно если в строй ставят всех, забывая о боевом хранении. Скип окинул его презрительным взглядом. «А военный знает, что такое навык-сканер? Или может в одиночку справиться с парой-тройкой стай, одновременно упокоив вот такую высокоуровневую тварь?» И он повел подбородком в сторону останков ловкача. «Нет? Тогда не пойти ли этому военному в задницу?» На самом деле Скип был не совсем честен. Во всяком случае, ценность боевого охранения он представлял хорошо. Это ж был его хлеб... в его бытность хантом. Но сейчас требовалось давить, подминая под себя командную вертикаль, иначе они с этим немцем вместо обучения большую часть времени будут снова и снова мериться письками. Вот он и давил. Когда немцы наконец построились, Скип окинул их усталым взглядом и, вздохнув, произнес. «Говорить буду по-русски, так что те, кто знает язык, переводите соседям». Значит так, наконец-то после двух суток бессмысленного времяпрепровождения начинаем учиться. Первое.